Теперь-то я понимаю, что в пору тогдашнего безвременья пещера пошутистов на загородном была необходимой отдушиной, где образованный человек мог выговориться, не боясь сказать правду. А сколько было тогда подобных пещер? Спасибо родителям. От матери я воспринял слишком пылкую кровь, наследовав от отца расчетливый разум и умение верно оценивать обстановку. «Долготерпение — русская добродетель», — часто слышал я от него. В результате мой характер образовывался из сплава двух нетерпимых крайностей, от чего я привык обдумывать поступки холодно, зато действовал горячо и порывисто. Можно сказать, что, взяв от родителей самое существенное, я не был похож на них. Уже тогда... Вступая в полосу зрелости, я становился самим собой. Совсем неожиданно мне пришлось драться на дуэли. Случилось это из ерунды. Однажды в дортуаре училища я заметил сокурсников, которые что-то горячо обсуждали шепотом, а в их руках шелестели бумажные ассигнации. Я сказал им, уж не собираете ли денег на новый венок? Эстлянский барон, а курти? повернулся ко мне. — Ты появился как раз кстати, — обрадовался он. — Входи в нашу общую долю. Надеюсь, у тебя еще нет содержантки. — Оплачивать таковую у меня нет и денег. Вот и хорошо. Нас, малый имущик, только четверо, а нам не хватает пятого, чтобы собрать для первого аванса. Мы решили сообща платить за одну красотку с удобной квартирой, а навещать ее станем все пятеро строго по расписанию. — Неужели... — Любовь в складчину, — возмутился я. — А почему бы и нет? Если в складчину выпивают, так почему бы не иметь в складчину и женщину? Это дешевле и удобнее. Я влепил Аккорти по щечину. Вскоре состоялась наша дуэль на шпагах. Противник удачным выпадом распорол мне рукав мундира, слегка повредив мышцы, что вынудило меня три дня побыть дома подле отца. Чем больше я взрослел, тем холоднее становились мои с ним отношения. Головою я понимал, что он человек далеко не глупый, вполне добропорядочный, но сердцем не мог принять его чересчур правильных сентенций. Мы стали далеки. Единственное, что нас еще связывало, так это смутная память о матери, пропавшей где-то в небытии, словно никогда и не было подлина нас этой красивой женщины, которая когда-то стояла на балконе, держа меня на своих руках, а под нами, ощетине с штыками, шли, шли и шли. Они идут и сейчас, я слышу их железную пост. Время неподвижно, это движемся мы, наивно думая, что летит время. Однако прав ли я в этом? Не сближаю ли библейский афоризм с казарменным острословием? Солдат спит, а служба идет? Календарь готов уронить последнюю страницу года, которая и опадет неслышно, как последний лист с усталого дерева. Где лучше всего спрятать отживший лист? Оставьте его в лесу, и там его никто никогда не найдет. Глава пятая. «Не надо стреляться». По мере того, как близился срок выпуска, правоведы становились откровеннее в своих притязаниях на будущее. При двенадцатибальной системе экзаменов получение чина зависело от набранных баллов. Все чаще слышалось в дортуарах банальные песни «Мы адвокаты, наш куш подай, и вот тогда ты речам внимай, давай нам дело чернее тьмы, и станет бело клянемся мы».